Везти покойницу в Буранлой-Буранной не было смысла. А Кумбель — самая большая станция в Сараязеках. азеках К тому же дочь, Айзада, проживает там, да зять, пусть и непутевый выпивающий, но все же свой человек. За могилкой, ему присматривать будут. Но тогда жив был Казангаб, он сам решил, как ему поступить. А теперь думали и гадали, как быть. Едигей, однако, настоял на своем. — Да бросьте вы, не джигетские речи, — урезонил он молодых хранить такого человека будем на наанабиите там где предки лежат там где завещал сам покойный давайте от слов к делу перейдем готовиться будем путь предстоит не близкий. завтра с утра пораньше двинемся все понимали идигей имел право принять решение на том и согласились правда Сабиджан пробовал было возразить подоспел он в тот день попутным тоборняком пассажирские поезда здесь не задерживались и то что прибыл на похороны отца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 Стал он мысли такие высказывать, к чему, мол, тащиться в такую даль, на она беет. Вокруг вон сколько простора, безлюдная степь, сары озек, от самого порога и до самого края света. Можно же вырыть могилу где-нибудь неподалеку, на пригорочке каком, сбоку у железнодорожной линии. Пусть лежит себе старый обходчик да слышит, как поезда бегут по перегону, на котором он проработал всю свою жизнь. Припомнил даже к случаю поговорку давнишнюю.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 Начальство есть начальство, и город есть город. Едигей выругал себя в душе старым дураком. Стыдно и жаль стало, что плакал на взрыв, растроганный появлением этого типа, пусть сына покойного Казангапа. Едигей поднялся с места. Сидели они, человек пять, на старых шпалах, приспособленных вместо скамей у стены. Ему пришлось собрать немало сил своих, чтобы только сдержаться, не наговорить при людях в такой день, чего обидного, оскорбительного. Пощадил память Казангапа. Сказал только. место Места-то вокруг полно, конечно, сколько хочешь. Только почему-то люди не закапывают своих близких, где попало. Неспроста должно быть. А иначе из земли, что ли, жалко кому? И замолчал. Его молча слушали барандинцы. — Решайте, думайте. А я пойду узнаю, как там дела. И пошел с пуптемневшим, неприязненным лицом подальше от греха. Брови его сошлись на переносице. Крут он был, горяч, буранным, прозвали его еще и за то, что характером был тому подстать. Вот и сейчас, будь они наедине с обиджаном высказал бы в бесстыжие глаза все, что тот заслуживал, да так, чтобы запомнил на всю жизнь. Но не хотелось в бабе разговоры лезть. Женщины вон шушукаются, возмущаются. Приехал, мол, сынок, хоронить отца, как в гости, с пустыми руками в карманах.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 Громко протестуя, верблюд все же подчинился воле хозяина, и когда, наконец, сложив у себя ноги, он прилег грудью на землю и успокоился, и Дигей принялся за дело. Оседлать верблюда по-настоящему — это большая работа, все равно, что дом построить. Седло сооружается каждый раз заново, сноровка должна быть, да и силы и тем более если оседлаешь такого громадного верблюда, как Коронар. Коронаром, то есть черным наром, он прозывался неспроста. Черная потлатая голова с черной, росшей загривка мощной бородой, шея понизу вся в черных космах, свисающих до колен, густой дикой гривой, главное украшение самца — пару упругих горбов, возвышающихся, как черные башни на спине. И в завершении всего черный кончик куцева хвоста. А все остальное — верх шеи, грудь, бока, ноги, живот — наоборот, было светлое, светло-каштановой масти тем и пригож был буранный коронар тем и славен и статью и мастью и сам он в тупуру находился в самой отановской зрелости третий десяток шел коронара отроду верблюды долго живут оттого наверное детеныши рожают на пятом году и затем не каждый год а лишь в два года раз и плод вынашивают в утробе дольше всех животных двенадцать месяцев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 Когда-то Казангаб подарил ему верблюжонка еще молочным, махоньким, пушистым, как утенок. В те годы первоначальные, когда вернулся Едигей с войны, да обосновался на разъезде баранлы-бураном. А сам Едигей молодой был еще. Куда там? Знать не знал, что прибудет здесь до стариковских седин. Иной раз глянет на те фотографии и сам не верит себе. Здорово изменился. Сивым стал. Даже брови и те побелели.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 Прежде чем устроить седло, он накрыл коронар лучшей выездной попоной старинной работы с разноцветными длинными кистями, с ковровыми узорами. Уж и не помнил, когда в последний раз украшал он коронар этой редкой сбруи, ревниво сберегаемой укубалой. Выпал теперь такой случай. Когда буранный коронар был оседлан, Едигей заставил его подняться на ноги и остался очень доволен. И даже возгордился своей работой.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 Едигей повел коронара на поводу от загона вокруг всех домов и поставил на привязь возле казангаповской мажинки. Пусть все видят. Не может он, буранный Едигей, не сдержать своего слова. Только напрасно он это доказывал. Пока Едигей занимался сбруей, длинный и Дельбай, момент, отозвал Сабиджана в сторону. Пошли ковтеньок потолкуем. Там у них разговор состоялся недолгий.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 — Ну, ты скажешь, — пошел на попятную Собиджан. — Ладно, давай не будем в такой день. — Пусть будет, она биит какая разница. Просто я думал, далековато. На том разговор и закончился. И когда Едигей, поставив Коронара всем на показ, вернулся и сказал баранлинцам Да вы, не речи, хранить такого человека будем на она беите». то никто не возразил, все молча согласились. Вечер и ночь того дня коротали все сообща по-соседски, на дворе перед домом умершего, благо и погода к тому располагала. После дневной жары наступила резкая предосенняя прохлада саразеков. Великая сумеречная безветренная тишина объяла мир. И уже в сумерках закончили свежевать тушу заколотого к завтрашним поминкам барана. А пока чай пили у дымящих самоваров, до да разговоры всякие вели о том, о сём,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 Собиджан тогда стал орать на ее мужа, чтобы он заставил замолчать Айзаду, а тот вдруг взбеленился и кинулся душить Собиджана. С трудом удалось баранлинцам утихомирить разошедшихся родственников. Неприятно и стыдно было всем. Идигей очень расстроился. Знал он им цену, но такого оборота не ожидал. И в сердцах предупредил их строго-настрого.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 Чтобы как-то сгладить омрачивший всех скандал между братом и сестрой, Идильбай пригласил всех мужчин к себе в дом. Что, мол, мы будем во дворе звезды на небе считать? Пойдемте, по им посидим у нас. В доме у длинного Идильбая Идигей попал будто в иной мир. Он и прежде захаживал сюда по-соседски и каждый раз оставался доволен. Душа его наполнялась от рады за Идельбаевскую семью.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 во внутренней комнате, поджав под себя ноги в носках, и первый раз за день почувствовал, что и устал, и проголодался. Прислонился спиной к дощатой стене, примолк. А вокруг расположились по краям круглого наземного столика остальные гости, негромко переговариваясь о том осел. Настоящий разговор возник потом. Странный разговор завязался. И Дигей уже и забыл о космическом корабле, стартовавшем прошлой ночью.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 Успокаивало, по крайней мере, то, что муж Айзады пока воздерживался от водки. Алкоголику сколько надо-то, откосил бы в раз, но он пил только шубат, видимо, понимал все-таки, что это уж слишком — валяться в дым пьяным на похоронах чести. Однако, насколько хватит его выдержки, одному богу было ведомо. Так сидели они в разговорах о разности, когда и дельбай...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 «А я-то думал», — Идильбай огорченно поскреб лоб, — «что живой человек полетел». Все примолкли, несколько разочарованные сабиджановским объяснением, и, возможно, разговор на том из-за глобода, только сам Едигей нечаянно сдвинул его на новый круг. «Стало быть, как я понял, Джигиты в космос ушла ракета без человека. А кто ей управляет? Как это?» — изумленно всплеснул руками Сабиджан и торжествующе глянул на невыжественного Едигея.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 Сейчас он свою любимую прискошку вспомнит. Эх, наказание! Как только выпьет, нету ему тормозов. Так оно и вышло. «Выпьем за наше здоровье!» — повторял Сабиджан, оглядывая сидящих мутным, неустойчивым взором, но все еще сились придать выражению лица своего некую многозначительную важность. «А наше здоровье — это самое большое богатство страны. Стало быть, наше здоровье — государственная ценность. Вот оно как!»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 — Эх, бедный Казангаб! — неслышно застонал он, прикусывая ус от обиды. — Что же это? И смерть, не смерть, и горе, не горе. Сидит, выпивает себя, как на вечеринке, и хоть бы что. Придумал себе эту его прискошку. Государственное здоровье, и вот так каждый раз. Но дай-то Бог завтра все честь по чести соблюсти. А как схороним, до да первой поминки справим, ноги его больше не будет. Избавимся. Кому он здесь нужен и кто ему нужен? все-таки порядочно, оказывается, засиделись в доме Длинного и Дельбая. Время к полуночи подошло. И Дикей вдыхал полной грудью остудившийся воздух ночных саразеков. Погода обещала быть на завтра как обычно, ясной и сухой, довольно жаркой. Всегда так. Днем жарко, ночью холодина, а знок прошибает. Оттого и засушливые степи кругом. Трудно растениям приспособиться. Днем они тянутся к солнцу, расправляются, влаги ждут, а ночью и холод бьет.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 того и сблизились они, оказавшись на железной дороге, и часто тосковали в Саразеках о своем море, а задолго до смерти Казангапа весной съездили вдвоем на Орал. Оказывается, старик прощаться ездил с морем. Но лучше бы не ездили. востройство одно. Море-то ушло, оказывается. Исчезает, высыхает Орал. Километров десять ехали по прежнему дну, по голому суглинку, пока добрались до края воды. И тут Казангаб сказал... «Сколько стоит земля! Стояло Аральское море! Теперь и оно усыхает! Что уж тут говорить о человеческой жизни!» И еще он сказал тогда, «Ты меня схорони на Анабеите, Идигей. А с морем я вижусь последний раз!» Буранный Эдигей вытер рукавом набежавшую слезу, прокашивался, чтобы в горле не оставалось жалобной хрипоты, и пошел в Казангаповскую мазанку, где сидели, соблюдая траур, Айзада, укубала и с ними другие женщины. Баранлинские женщины приходили сюда то одна, то другая между делом, чтобы побыть вдвоем да подсобить в чем, если потребуется. Проходя мимо загона, Едигей приостановился на минуту возле коряги, вкопанной в землю, у которой стоял наготове готове оседланный, обряженный в попону с кистями буранный коронар. При лунном свете верблюд казался огромным, могучим, невозмутимым, как слон. Едигей не удержался...